Глава 27. Что ему нужно? Полагаю, не власти ни чин канцлера, не только они. Я на всякий случай не поленился уточнить. Как я уже не раз говорил, политика для колдуна является лишь инструментом достижения целей, а истинные намерения простираются куда дальше. Так далеко, что даже мне не просто понять, чего именно Однако мы точно знаем, что он появился в Петербурге тогда же, когда и нечисть. И если мне не изменяет память, именно колдун открыл прорыв в день нашего знакомства. Теперь Горчаков явно не спрашивал, просто излагал известные и понятные всем факты. Объяснить которые, впрочем, пока не мог, как и любой другой из присутствующих, к сожалению, включая и меня самого. «Кажется, я понимаю, к чему вы клоните, Александр Михайлович», — кивнул Скавронский. «Если любое действие нашего недруга так или иначе связано с прорывами и тем, что находится за ними, разумно предположить, что он и сам родом оттуда, с той стороны». Я чуть сполз вперед на стуле и будто бы невзначай подался вперед, заглядывая на дальний край стола. Шеф все еще сидел с беспристрастным и даже нарочито скучающим видом, но мое движение, конечно же, увидел. Однако в ответ только нахмурился, поджал губы и едва заметно помотал головой. Ясно дал понять, что фантазия его сиятельства зашла слишком уж далеко. Хотя что-то в ней определенно было, раз уж такие мысли приходили в голову и мне». И пусть подобный сценарий скорее годился для голливудского блокбастера начала 21 века, столетия, какая-никакая логика в нем все же имелась. Колдун оказывался даже не человеком, а этаким вселенским злом, предводителем легионов нечисти, ожившим воплощением неведомой силы, сожравший один мир и теперь покусившийся на другой. При таком раскладе он вообще не нуждался в иссязаемых и понятных простым смертным мотивах, а нес разрушение просто потому, что иначе не мог. Для подобного создания хаос был бы единственной возможной формой существования, а любая попытка хоть как-то объяснить его намерения бессмыслицей. Но кое-что здесь никак не сходилось. Слишком уж изящно колдун вплел свои интриги, в жизнь высшего света столицы. Слишком хорошо знал природу людей. Слишком круто отыграл свою партию. Пускай не безупречно, но куда лучше, чем справилась бы безумная тварь из-за намерия, одержимая жаждой разрушения. Строить мой противник определенно умел ничуть не хуже, чем ломать, иначе не добрался бы до канцлера». И основой каждого его шага стали не мистическое проведение или запредельное личное могущество, а разум и опыт. Колоссальный и все же по сути своей, основанный исключительно на прожитой жизни. Просто безумно долгой. Статистический набор, вобравший в себя столетия противостояний. Да, непростой, зато понятный. Обретенный тем, кто когда-то давно был человеком. В конце концов, будь колдун нечистью, он уже давно отыскал бы шефа в мертвом городе и угробил. «Дельная мысль, ваше сиятельство», — негромко проговорил я, — «но согласиться с нею я все же не могу. Могущество колдуна, вне всяких сомнений, основано на энергии прорывов. Однако есть и то, что отличает его от тварей вроде жаб или упырей. Разум, милостивые судари». Я неторопливо прошелся взглядом по хмурым и сосредоточенным господам напротив. И разум человеческий, хоть и извращенный, порочной и враждебной сутью, и сколь бы уродливы и немыслимы ни были его цели, искать их определенно стоит по эту сторону мироздания. «Богатство!» — буркнул плечистый старик, сидевший рядом со сковронским «Титул земли и капиталы!» Не удивлюсь, если состояние князя Геловани уже превзошло то, которым владеет сам государь-император, и снова вынужден не согласиться. Жажда наживы движет лишь теми, кто спешит обеспечить род или насладиться плодами собственных достижений. Человеческая жизнь коротка, усмехнулся я, но когда за плечами не одно столетие, торопиться уже некуда, а когда в твоем распоряжении вечность, Деньги определенно не то, за что следует хвататься. Не то, чтобы я сказал что-то неуместное или был чересчур резок, однако старику мои слова пришлись не по душе. Он сдвинул кустистые седые брови, шумно выдохнул через нос, явно намереваясь выдать гневную отповедь безусому молокососу, но так ничего и не сказал. То ли не захотел показаться скандалистом, То ли от того, что наш маленький спор вдруг обернулся напоминанием о собственной смерти, до которой, пожалуй, оставалось не так уж и много. А может, просто вспомнил, что молокосос на самом деле постарше его самого, раз это к в десять. «Полно, господа! Как по мне, вы оба ошибаетесь в равной степени!» Горчаков заулыбался, но его глаза за стеклами очков буквально излучали серьезность. Едва ли хоть для кого-то здесь капитал, титул или даже благосклонность государя являются наивысшим благом. Однако блеск власти порой прельщает куда больше блеска золота, не говоря уже об истинных возможностях, которые она дает. «Вы не хуже меня знаете, что злодейство никогда не считает себя таковым», — вздохнул Горчаков и всякий раз прикрывает свое уродство благими намерениями. Колдун стремится к переменам, так или иначе, но для нас эти перемены станут губительными. Значит, все-таки власть? Я на мгновение задумался. Что ж, соглашусь с вашей светлостью, но только лишь потому, что сам пока не могу предложить ничего разумнее. И к тому же куда важнее остановить врага, чем разобраться в его намерениях. «Разве не так?» «Полностью с вами согласен, друг мой!» «Но что мы в сущности можем сделать?» Горчаков нахмурился и чуть опустил голову. «В руках колдуна сейчас и полиция, и отдельный корпус жандармов, и даже Георгиевский полк. А нас всего несколько десятков. Каждый за этим столом наделен могучим талантом, и все же...» «В открытой схватке нам не выстоять», — кивнул я. Пусть даже вы один стоите целый рота солдат. Выступление без поддержки армии закончится гибелью и не принесет никакой пользы. И поэтому самое время поучиться у врага и добиться всего, располагая исключительно малыми силами. Нужно убить колдуна мрачно проговорил Скавронский, и тогда его шайка тут же развалится. Боюсь, это не так просто сделать. Разумеется, он смертен, как и любой из нас. И даже я, милостивые судари, тут же уточнил я, увидев в глазах напротив еще не заданный вопрос. Однако подобраться к нему фактически невозможно. Канцлер хитера осторожен, а охраняют его даже лучше, чем самого государя-императора. Полагаю, пуля ему не страшна. Горчаков задумчиво провел кончиками пальцев по седым бакенбардам. А бомба? Сомнительно, поморщился я. У нашего врага достаточно умений сделать так, что не сработает даже самый надежный механизм. И к тому же подготовка такого покушения потребует времени, которого у нас нет. Колдун готовит нечто поистине ужасающее, и вряд ли даже успехи на политическом поприще заставили его отказаться от намерений». «Бомбы, винтовки! А что насчет старого доброго клинка?» Скавронский хищно улыбнулся и, подняв руку, отрастил лезвие в полметра длиной прямо из ладони. «Солдатам меня не остановить, я нанесу удар прежде, чем...» «Но и сами погибнете, друг мой!» — воскликнул Горчаков. «Отвага будет стоить вам жизни!» «Пусть так!» — Скавронский пожал плечами, убирая свою саблю. «Не такая уж и большая жертва, когда речь идет о судьбе Отечества!» «Жертва, которая, вероятно, окажется напрасной». Я тут же вспомнил, с какой легкостью колдун сломал защиту и буквально размазал меня по стене. «Боюсь, нам придется смириться с мыслью, что во всем Петербурге не найдется владеющего, способного одолеть канцлера в одиночку, вдвоем или даже втроем». Шеф недовольно хмыкнул и насупился, однако возражать, конечно же, не стал. А остальные, вместо того, чтобы впасть в уныние, вдруг принялись взирать на меня с таким ожиданием, будто надеялись прямо сейчас услышать некую чудодейственную формулу. Этакий рецепт верной, быстрой и желательно безболезненной победы над врагом. Что такое, судари? Думаете, у меня еще остались тузы в рукаве? Какое-нибудь тайное знание, способное сокрушить колдуна в мгновение ока? Я едва заставил себя не ухмыляться. «Нет, ничего подобного. И даже более того, я, пожалуй, уступаю каждому из вас. Хотя бы потому, что сражаться умею куда лучше, чем плести заговоры». «И все же ваш опыт бесценен, друг мой», — Горчаков покачал головой. «Пусть даже эта задача и не из тех, что можно решить силой или военным мастерством. Однако без силы мы не добьемся ровным счетом ничего», — я развел руками. «Рано или поздно нам придется отыскать способ заручиться поддержкой государя». «Увы, сейчас это непросто», — вздохнул Горчаков. «Почти невозможно. И почему же?» — я пожал плечами. «Разумеется, я не рассчитываю получить аудиенцию без ведома канцлера, да и передать письмо будет едва ли...» «Похоже, вы не в курсе последних событий, друг мой». Скавронский искривился, как от зубной боли. Уверяю, все куда хуже, чем могло бы показаться. Впрочем, куда лучше увидеть своими глазами. Полагаю, такая возможность вам представится.